Глава сорок Тэд не подвел. Не прошло 15 минут, как он перезвонил и обрадовал. Варвару ждут с распростертыми объятиями, как помощника главного мецената и благотворителя. Друг готов был подвести братку на Васильевский остров. Нет, он не искупал свою вину. Чувство стыда Теду было незнакомо. Наверняка уже забыл, как сжульничал со Светланой Миковой. За новую услугу вскоре что-то потребуют. Но это будет потом. А сейчас Варвара сказала «Спасибо, Тед, что бы я без тебя делала» и отправилась на станцию метро «Маяковская». Директором детского дома оказалась пожилая женщина в больших очках. Варвару она встретила, распахнув объятия, и ограничилась пожатием рук. «Как я рада видеть помощницу Владимира Владимировича!» сказала она с искренним чувством. «Пожалуйста, передайте Владимиру Владимировичу горячий привет и безмерную благодарность за все, что он для нас делает». Варвара невольно подумала. «Это кто же благотворитель? Это какие же знакомства у Теда?» Но передать обещала. «Чем я могу вам помочь, дорогая Варвара Георгиевна?» спросила директор. «Хотите кофе? У нас в столовой очень вкусный варит Со сгущенкой. От редкого угощения Варвара отказалась. «Людмила Ивановна». «Вы помните всех своих воспитанников?» — спросила она. Директор поправила тяжелые очки. «И почему меценат не позаботился, чтобы у нее была приличная оптика и оправа?» «Как не помнить? Они мне как дети. Кто вас интересует?» Назвав имя, фамилию девочки и год, когда она поступила, Варвара заметила, что директор поежилась, будто воспоминания были не из приятных. «Что вы хотите узнать?» — сухо спросила она. Все, что можете вспомнить, вам это действительно нужно, очень. Любые подробности. Ну раз так, Людмила Ивановна сняла очки и потерла глаза. Рита была удивительным ребенком, веселая, живая, очень смышлённая. никогда не плакала, начала хорошо учиться, а потом что случилось потом? История оказалась не веселой. Примерно в семь лет с Ритой случилась истерика. Директор не могла вспомнить, что стало причиной. Какая-то детская шалость. Истерика была такой силы, что ей пришлось вызвать скорую. Приехала врач, сделала укол, посоветовала наблюдать. Возможно, психическое отклонение. Прогноз оправдался. Рита росла, а истерики становились все чаще, по любому поводу. Наконец, Людмила Ивановна вынуждена была отправить ее на лечение. Рита вернулась через полгода. тихой и замкнутой, но внешне нормальной. Постепенно она стала прежней. Прошло еще три года, и внезапно истерика случилась вновь, сильнее прежнего. Риту опять отправили на лечение. Она вернулась к восьмому классу, сказала, что выздоровела. Людмила Ивановна старалась оберегать ее, как могла. И вроде бы все было хорошо. Рита нормально закончила школу, получила аттестат, вышла в самостоятельную жизнь. Потом еще два года приходила в гости, навещала Людмилу Ивановну. «Где она устроилась?» — спросила Варвара. «Насколько помню, на курсах медсестер. Там давали общежитие». «У нее были подруги?» Людмила Ивановна немного сомневалась. «Так, чтобы дружить не разлей вода?» «Наверное, нет». У Риты были со всеми ровные отношения. «А, постойте, ну конечно!» Она дружила с Ирой Ромашиной. «Кто это?» Просто девушка. Настоящая сирота. Они вместе с ней в медицинский техникум. Только я про нее ничего не знаю. К нам не заглядывала. Арита, когда была последний раз? Директор смахнула что-то невидимое с рабочего стола. Давно. И очень хорошо. Не хочу ее видеть. Вероятно, произошло нечто такое, о чем не хотелось вспоминать. Варвара должна была узнать. Она спросила. «Рита украла деньги», — ответила Людмила Ивановна. «Я оставила ее в этом кабинете, отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, из сейфа пропала наличность. Вся, что у нас была. Дверь забыла запереть, она и залезла. Я не стала подавать заявление в милицию, чтобы не сломать ей жизнь. Но видеть ее больше не хочу. И она не приходила эти 10 лет. Так бывает, к сожалению. Наши дети не ангелы. Помогать им некому». Бьются за себя как могут. Понять я смогла, а вот простить не получилось. Осуждать Варвара не думала и не могла. Сама росла без матери. Вам известно, чья она дочь? Людмила Ивановна плотно надела очки. Не полагается, и знать этого не хочу. Почему? Бросить такого ребенка. Как мамаше, не стыдно. Такая талантливая девочка. Она чем-то выделялась? У Риты был актерский талант. Как она стихи читала, какие сценки ставила, какие представления показывала, а какие пародии показывала на знаменитостей. Ей бы в театральный институт поступить, стала бы звездой. Может, и болезнь отошла бы. Да только сирот в актёры не берут. С этим Варвара была категорически не согласна, Но спорить не могла. «Мать Риты не появлялась у вас?» — спросила она. «Никогда», — как отрезала директор. Я бы ее на порог не пустила. Риту навещали родственники. Иногда заглядывала тетка, у нее забавное имя Октябрина. А фамилия? Директор задумалась, перебирая в памяти давно забытое: Да, такая же, как у Риты, Алябина. Почему же тетка ее не удочерила? Мы такие вопросы не задаем. Значит, не было возможности. Тетка забирала Риту на воскресенье, гуляла с ней, возила ее куда-то. Такая милая, простая женщина. «Пожилая?» — спросила Варвара, отняв от возраста женщины в кресле два или три десятилетия. Людмила Ивановна пожала плечами. «Уже не помню. Вроде хорошо выглядела. Для своих лет». «Вы не замечали, что Рита похожа на...» Варвара запнулась. «На какую-то актрису». «У нас над этим шутили», — ответила она. «Дескать, на киноактрису известную похожа». Да только знаменитости своих детей не бросают. Они им такие карьеры устраивают. Ну и хватит об этом. Может, все-таки принести вам кофе?» Варвара заторопилась. У помощницы Владимира Владимировича дел было не в проворот. Да и самому шефу надо передать привет, пока не остыл. Она вышла на воздух. Белая стена новостроек на левом берегу залива плыла в солнечном мареве. Не ветерка с Балтики, обычного для Васильевского острова. Варвара набрала заветный номер волшебника информации. «Тед, привет!» — бодро сказала она. «Здоров, братка!» — ответил волшебник. «Как дела?» Любой другой бы спросил, чем закончилась поездка. Мои связи помогли? Любой, только не Тед. Ему было все равно. Слишком много дел и информации. Можно не благодарить. Чего Варвара делать и не собиралась, привыкнув к его характеру. А то скажешь «большое спасибо» и пожалеешь. Потом придется отрабатывать «большое пожалуйста». «Нужно кое-что выяснить». «Кое-что выяснить — наша профессия», — ответил Тед. «Диктуй». Это не память хорошая. Это он разговоры записывает. Все. На всякий случай. Такой вот человек. Варвара продиктовала данные девочки из детского дома, какие знала. Напомнила, что она могла выйти замуж и сменить фамилию. Или просто поменять фамилию на материнскую или отцовскую. В общем, с ней могут быть варианты. Надо собрать все, что можно, подробно, детально. Главное, где ее искать. «Фигня вопрос», — сказал Тед. «И это все?» Дескать, ради такого пустяка делового человека беспокоить не стоило. «Мне нужно узнать еще про одного человека», — сказала Варвара, стараясь не думать, как придется отдавать огромный долг. «Говори». Ольга Мэтсон. отчество не знаю. Она гражданка США, девичья фамилия Мрачевская, сбежала из страны в 1981 году. Родители ее продали квартиру на Таврической улице. И что ты хочешь? В голосе Теда не слышалось фирменной уверенности. Неужели испугался? Все, что можно о ее родителях. Главное, сколько раз и когда она приезжала в Россию. Одна или с дочерью. А если с дочерью, то как ее зовут? В смартфоне что-то шуршало. Про родителей раскопаю без проблем. В остальном я пас. Прости, братка. Почему? Приезды, отъезды — это база погранцов. Погранцы — это ФСБ, мы к ним не лезем. Никогда. Не мой уровень. Я не отморозок, сама знаешь. По твоим родственным каналам узнать, как нефиг делать. Не могла Варвара сказать, что родственный канал — закрыт на замок. Да и вообще, не хватит духа просить брата о таком. Все нормально», — сказала она. «Когда сможешь собрать данные?» «Дай часа два». «Даю», — согласилась Варвара. Только настоящему цифровому волшебнику хватит 120 минут, чтобы узнать о ком угодно и что угодно. Ну, почти все. Варвара прикинула, что успеет сделать необходимое, чтобы бросить вызов демонам прошлого. То есть... Сунуть голову им в пасть.